Всадники двигались меж стволов, обросших бородами мха, обшаривали кусты. Звякало оружие, лошади мотали головами, чуя дым, славшийся по земле. — Сказал ты брату о себе и о Оле? — напрямик спросила Роберта Азарика. Тот молчал, играя набором уздечки. — Говорил? — Отвечай! — Нет. — — выдавил из себя Роберт. — Но ведь так дальше продолжаться не может. — Да и чего тебе? Он тебя любит, он все поймет. Роберт повернулся в седле, так что конь его вздрогнул, ожидая, что хозяин сейчас его пустит в галоп. Это ты, это ты, Озрик, не понимаешь. Женить бы графа Парижского на наследнице герцога Трисского. У них же герцогство непереходящей бенефицией а наследственный Аллот. — Ну и что Аллот? Это же образуется целая держава. — Робертин ты, Робертин! — усмехнулась Азарика. Кони осторожно ступали по сушняку, настораживали уши, чуя вражеских лошадей. — А как бы я поступила, будь я, Роберт? Ночью бы похитила и прочь. А ведь ближе брата у него никого нет. «Послушай, Озрик», — Роберт с горячностью коснулся луки седла товарища, — «не думай, что я уж такой прямолинейный дуб, но он-то, он, что ему любовь, что ему чувства, я знаю его лучше, чем кто-нибудь, я понимаю его, потому что совсем недавно сам был таким, как он, это ты в монастыре своими рассказами, своим примером дал завязаться бутону моей души» как говорят поэты. Потом Аола, как живительный дождь, и вот бутон этот расцвел. Но он-то, он, что ему душа, когда перед ним цель? Врешь ты, что знаешь его, — думала Азарика, наблюдая, как Роберт привстал на стременах, всматриваясь в горизонт, как синяя влага заблестела в его глазах. — Дым ест! Смутился он, перехватив взгляд Азарики. — Ладно, все нынче авось решится. Дело по всему будет жарким. — Что ты задумал? — вскричала Азарика, хватая его за плечо. Но Тетум пришлось спешиться, чтобы помочь вырубать кустарник. Быки волокли через лес осадное орудие с бронзовым лбом на конце тарана. Подъехал Эд. Его лицо потемнело осунулось, Азарика прочла на нем следы бессонных размышлений. Эд вслушивался в шум листвы. Слышите, кто-то кричит? Действительно, в лесу, где топот множества коней и движение колес заглушали шелест ветра, явно слышался иступленный крик: Суда, суда, люди добрые, суда, помогите! Эд, за ним Роберт, Азарика, Протей, помчались на скаку, отклоняя ветви. Посреди недавно вырубленной просеки, в конце которой виднелась массивная белая башня на борсучем горбе, стоял старик в располосованной холщовой рубахе. Ветер трепал его длинную бороду, и был он слеп и измучен несчастьем. Азарика с болью узнала — Гермоль. «В чем дело?» — спросил Эд. Слепец, указывая в направлении борсучего горба, торопился поведать, как Тьери, заслышав о приближении парижского войска, согнал в башню окрестных жителей, чтобы помогали обороняться. Семья Этингов тоже там заперта. Свободные франки! — Скорее! — вскричала и Азарика. — Там Винифрид! — Погоди, Озарик! — из-под взглянул на нее Эд. — Всему свой черед. Рассказывай дальше, раб. — Тьери, ваша милость, вообразил, что у них где-то закопан клад. Подвесил их в очаге даже старуху-мать, поджаривает подошвы. Скорее, скорее, благодетели, иначе не застанете их в живых. Там и сатанинский граф кривой локоть. — Ха! — Граф Каталаунский, стало быть, тоже там. — Отлично. Пусть им будет двойная мышеловка. — Райнер, прикажи трубить штурм. Эд стегнул коня. Всадники, вздымая вихрь, пронеслись мимо сидящего на траве слепца, а тот тщетно молил их сказать, с кем он разговаривал сейчас, чей голос ему так странно знаком. — Это был Эд, граф Парижский. Нагнулась к нему с седла Азарика. — Простите, отец, торопимся в бой. — Эт, граф Парижский, — сокрушенно качал головой старец, — не чаял я, что встречусь так с тобою, истязатель. И все-таки да благословит Бог твое оружие, бастард. Парижское войско высыпало из леса. Всадники перескакивали через ямы с известью, бревна и прочий строительный мусор. Над зубцами внушительной башни, у которой швы меж камней еще не успели просохнуть, клубился дым костров, на которых каталаунцы готовили для осаждающих кипяток. Валился град камней, не давая подходить. Датчанка Эда заревела устрашающе, призывая сдаться и обещая милость. В ответ полетели навозы и тухлые яйца. Тогда я отмахнул чешуйчатой рукавицей. Парижские воины, прикрываясь щитами, понесли длиннейшие осадные лестницы. Всадники спешились, отдав лошадей коноводам. Азарика, сдерживая биение сердца, шла к стене за спинами Роберта и Протея. «Аой!» подбадривали себя на стене каталаунцы. «Радуйтесь!» — гремел им в ответ парижский клич. Лестницы приставили, и полотина Эда на них устремились. Азарика храбро карабкалась по перекладинам одной из них и вдруг почувствовала, как она сотрясается от ударов. Наверху ее ожесточенно срубали секирой. Не успела Азарика решить, спускаться ли вниз, как лестница рухнула, и она кубарем полетела в ров. Тьери не успел его заполнить водою, и свежий песок смягчил падение Азарики. Поднявшись на ноги, она увидела лежащего фарисея. Бедняги разможжила обе ноги. К нему уже подбегали оруженосцы, спеша вынести, потому что в клубах пара сверху струился кипяток. На соседней лестнице Роберт сумел выбраться на самую верхушку и стоял там между зубцов, отгоняя мечом каталаунцев. Там же виднелся Протей, и Азарика, забыв всякий страх, закричала «Хаои!» и полезла к ним. Однако, когда она достигла зубцов, Роберта не было видно, а на его месте Цьери, кривя под наносником злобную улыбку, бросался на протея, и тому приходилось несладко. Кругом шла ожесточенная сеча. В бойнице лилась смола. Каталаунцы хлыстами подбадривали крестьяны крестьянок, таскавших от костров на стены ведра. А на площадке тьери и протей, громко выдыхая воздух, рубились, спотыкаясь от трупы. Против слепящего солнца Азарике трудно было рассмотреть, как они дерутся. Слышался непрерывный звон металла да вскрики бойцов. Вдруг протей закричал, будто ягненок, и к ногам Азарики упала его рука в кольчужном рукаве, еще шевелившаяся пальцами. «Левая!» — подумала неизвестно зачем Азарика. Тьерри захоготал и пнул протея. Тот, побалансировав, свалился вниз. «Теперь твоя очередь, юнец!» — заорал Тьери, набрасываясь на Азарику. «Ах ты, красавчик, соблазнитель дворцовых служанок!» — усмехнулась Азарика. «Странно!» Но был он ей страшен не более, чем их учебный язычник. Она наносила и отражала удары по всем правилам. И, надо сказать, Тьери приходилось туго. «Хорошая школа!» — прокрепел Цьери, еле уклонившись от одного из ее выпадов. «Селенки только маловато!» И вдруг Азарика поняла причину неудачи Протея. Тьери занял лучшую позицию, а его противник стоял против солнца и плохо улавливал намерения врага. Крикнув «Радуйтесь!», она ловко вспрыгнула на край зубца. Тьери спешно заслонил голову, а она... Воспользовавшись этим, зашла ему с тыла. Красавчик изрыгал проклятие. — Селенки маловато! — передразнила Азарика. — А помнишь, как в Лаонском дворце ты дал мне куропатку за то, что я нагадала тебе, Лен? Беру свое предсказание обратно. — Что? — переспросил Цьери, отражая удар. И вдруг до него дошел смысл сказанного. Он даже открыл рот и замедлил удары. Тогда Зарика перехватила свой меч в обе руки и ударила по лезвию Тиере возле самого эфеса испытанный прием. Меч тере описав дугу, упал далеко за рвом. На колени! крикнула она красавчику, замахиваясь. О, ради этого стоило перенести и клетку, и язычника, и мужтру! На колени! «Канцлерская собака!» — крикнул и Роберт, который только что появился из внутренних помещений башни, где он гасил котлы с кипятком. Он дал подзатыльник ошеломленному Тьере. «Вот это озрик! Какого волка обратал!» На верхушке стены уже скопилось много пленных, и Роберт велел Азарике отконвоировать их к Эду. Внизу у лестницы бедняга Протей раскачивался от боли, повторяя «Кто же меня накормит? Кто же меня напоит? О, Господи! Кто же теперь даст мне пристанище?» а Вокруг хлопотали лекари. Над башней цере уже поднимался шлейф пожарищ. Бой шел внутри замка, на всех его переходах и лестница. Эд приказал пустить в ход таран и бронзовый лоб бил в ворота, пока они не рухнули, давя всех, кто не успел отбежать. По их поваленным створам торопились выбраться наружу местные жители, согнанные Тьери, потому что знали, теперь насилие пойдет без разбора. Впереди бежала девушка в белом, выпочканном сажей платье с распущенной косой. Конь под Эдом норовил взвиться на дыбы, Его возбуждал запах крови, дым пожарища. Эд смирял его властной рукой, сосредоточенно отдавал приказания, следил за ходом боя. Подскакал вестовой, весь израненный, с безумными глазами. «Роберт! Только что убит там, внутри!» Конь Эда поднялся, чуть не топча окружающих. Азарика помертвела. «Роберт убит!» Недаром же он бросался в самое пекло. Эд на коне плакал, пораженный отчаянием. Внезапно наклонившись, он пересек хлыстом голову девушки в белом. Алая борозда вспухла на ее изумленном детском лице, а Эд занес хлыст с новой яростью. — Остановись! — дико закричала Азарика, бросаясь и повисая на руке Эда. — Она же как Аола! — «Остановись!» Она упорно и спокойно смотрела в распаленные гневом зрачки Сюзарена. Чувствовала, как под ее мягкой ладонью слабеет его поднятая с холостом рука. С удивлением понимала, что его необузданная дикость смиряется перед ее разумной волей. «Смотрите, граф, смотрите!» Окружающие указывали в сторону ворот. Оттуда вышел залитый вражеской кровью, но улыбающийся Роберт, без шлема. Длинные пряди золотились на солнце. Перед ним с веревочной петли на шее ковылял граф Каталаунский, весь еще в бинтах после Лаунского поединка. — Кривой локоть! — воскликнули все, увидев его. А он, будучи подведен к Эду, покосился на его хлыст. Со мной осторожней! Я ранен! К тому же не забудь, я вельф! За меня будет мстить весь мой род!» Азарика отошла в сторону, чтобы не слышать причитаний женщин над обезображенной девушкой. Обходила мертвых, боясь найти своих. И на краю опушки вдруг увидела Иова на гноище. Худенький, тонкобровый музыкант лежал подогнув в колени, будто выбрал себе удобную позу для сна. Азарика, обессилев, опустилась рядом и уже не в силах сдерживаться, заплакала, забилась, положив голову ему на грудь, как будто это был ее самый дорогой человек. А рок-датчанка уже созывал победителей. Эд спрашивал Палатинов, что за народ толпится вокруг взятой башни, чем они заняты? «Это местные жители», — доложил Райнер. «Они хотят разрушить незаконно воздвигнутую башню. Разогнать! Башню взял я! Она мне здесь еще пригодится!» Увидев грустно бредущую Азарику с дудкой Иова в руках, он протянул ей с коня руку и улыбнулся. Азарике опять подумалось, что его открытая и добрая улыбка принадлежит совсем иному человеку. Нежели тому, который командует, воюет, страдает сам и заставляет страдать других. Ты сегодня бог сражений, Озрик, сказал Эд. Пленный тире принадлежит тебе. Можешь с него брать выкуп? Много с него возьмешь, засмеялся Роберт. Но ну, мы тогда отблагодарим по-другому. Абат! Где абат? Кочерышка прибежал, запыхавшись, оторва где он под предлогом соборования обшаривал умирающих. В последнее время он вспомнил о своем духовном сане, завел четкий требник, усиленно стараясь играть роль графского капеллана. «Читай молитвы!» Абат молчал, настороженно глядя, куда указывал ему граф. Тот извлек свой санктиль и вместо ленты обвил его алой перевязью заставил Азарику преклонить колено и положил острие меча ей на плечо. Ну, повернул Эд к абату гневное лицо. Боится молитвы читать над оборотнем, догадалась Азарика, глядя в побелевшие от страха глаза Абата. Значит, еще не совсем перед Богом совесть потерял. Но она слишком была к нему добра. Абат справился с волнением и заторопился, читая «Отче наш». Эд поднял свой огромный блистающий меч и объявил во всеуслышание, что Озрик, храбрый сын Одвина, посвящается в благородные рыцари отныне и навсегда. «Радуйтесь!» — кричало восторженное войско. Они поехали рядами по просеке. На шлемах их падали желтые листья, будто ликующий лес осыпал их червоным золотом. За ними бежали люди, а какая-то поселянка в низко надвинутом платке прихрамывала, держась за стремена Роберта и Азарики. Благороднейшие сеньоры, не побрезгуйте выслушать нищую Агату. Когда-то вы знали меня Эрмингардой в монастыре святой Колумбы, Она откинула платок, и странно было видеть совершенно седую прядь при еще молодом с ямочками на щеках лице. Агата словно в бреду, то обращалась к народу, хваля доброту и благородство сеньора Роберта и сеньора Озрика, которых она знает лично, то заклинала сеньоров просить их барсучий горб в бенефиций у добрейшего графа Эда, чтобы их господином вновь не стал кто-нибудь вроде Тьерри. — Скоро эта сумасшедшая замолчит? — спросил Эд, не оборачиваясь. — Озрик, заткни ей рот. А Азарика все оборачивалось назад, к башне. Там выносили из пыточных камер тех, у кого были обожжены ноги. Там чудился ей мученический взор Винифрида, провожающий войско гнедого коня и ее удачливого оборотня